Я стоял на торгу и раздумывал, что делать. А вокруг меня была пустота. Были ещё люди на торгу, но заметив меня и двух лежащих на земле аптечников, со страхом обходили стороной. Вдруг из толпы покупателей вышел ремесленник, подошёл ко мне, снял свою шапку, вытащил из кошелька серебряный рубль, поднял его над головой. показывая окружающим бросил рубль в шапку и положил её на прилавок и всё это молча потом подошёл к убитым аптечникам плюнул и пошёл прочь и почти сразу подошёл другой тоже бросил в шапку деньги пнул мёртвого аптечника ногой и ушёл потянулась вереница людей бросавших в шапку деньги Никто не говорил мне ни слова, опасаясь, что найдутся доброхоты и донесут. Клали деньги в шапку, выказывая мне своё отношение к происшедшему. Я немного растерялся, честно говоря, я не ожидал именно такой реакции. Видно допекли народ государyе слуги. Всё, нельзя больше стоять, так можно и стражников городских дождаться. Я поклонился толпе, взял шапку и, выйдя с торга, пошёл к пристани. Увы, кораблей и причалов не было. Чего-то подобного я ожидал. Гружённые суда уходят утром, на разгрузку стараются прибыть к вечеру, ведь ночью торговые суда не плавают, опасаясь наскочить на отмели и встретиться с бревном топляком. Стоит, правда, лодка в самом конце деревянного причала. Надо попытать удачу. Я уже подходил к лодке, когда сзади раздались крики. Обернувшись, я увидел, как из городских ворот выбегают люди в чёрном. Ага. Дошла весть об убийстве опричников на торгу да остальных кремешников, жаждут мещения. А то бы не размахивали так яростно саблями да кинжалами. Я подбежал к лодке и запрыгнул в нее. У небольшой мачты возился рыбак. — Земляк, увези меня отсюда. — Какого черта? И в этот и миг рыбак увидел приближающуюся в атаку кромешников. В порыве ярости они не будут разбираться, кто виноват. Зарубят обоих. Рыбак сообразил быстро и схватив весло, оттолкнулся от причала. Выставив его слабо ключеный, он уселся и быстро стал грести, выгребая на стремнину реки. Выбежавшие на причал помещики лишь потрясали в бессильной злобе оружием и яростно ветиевато матерились. Фу-у, ушёл. Лодка умело управляемая рыбаком Быстро выбралась на середину реки. Рыбак уложил вёсла вдоль бортов и натянул небольшой косой парус. И лодка, подгоняемая течением и ветром, стала быстро удаляться от города. Сидевший на корме рыбак спросил: "А чем ты их так достал?" "Да на торгу двух таких же уродов убил. Мстить прибежали". "Да ну!" воскликнул рыбак. Ал, за что же ты их? Где вки приставали? А отец так же, как и все остальные, лишь смотрел. Вот и пришлось вмешаться. Рыбак покачал головой. Не осуждай. Здесь каждый за свою жизнь боится, алиж бы его не тронули у всех семьи. Сам знаешь, кремешники никого не щадят, ни женщин, ни детей. Слыхал Что вон оттворили о прошлом годе в Великом Новгороде. Детей малых в проруби бросали то-то. Помолчал немного. Тебе куда? Сам теперь не знаю. Подальше от Рязани надо, желательно в другой город какой-нибудь. Там легче от трамешников спрятаться. В Москву бы хорошо. И не и думай, ты чего, не слыхал, что чума в Москве? Пришёл на мой черед удивляться: и давно связны мрут семьи и целыми улицами. Мало того, что год выдался неурожайный, то засуха, то град, то ещё и эта напасть. Заставы на дорогах из Москвы никого не выпускают. А кто выходит, будь это голобе или бояры, лишают жизни и сжигают по велению царя на костре. вместе с товарами и лошадьми Я аж присвистнул Вот это новости Мне повезло, что я застрял на месяц в Рязани, а не пошёл дальше Рыбак понизил голос почти до шёпота, хотя вокруг не было ни одной живой души. "Государи в монастыри уйти хотят. Бродят такие слухи." Но вон а как. Я сделал вид, что удивился, хотя знал из истории, что Иван Грозный дважды покидал трон, то давая его татарину, то молясь в Александровской слободе. Иноземцы, впрочем, на фокус такой не купились и продолжали с грамотами своих правителей ездить к Ивану Грозному. Деньги-то хоть есть, да есть немного, стряхнул я шапкой. Так, где тебя высадить? Всё же не корабль у меня, до моря не повезу. Какой следующий город? Касимов. Но он наполовину татарский. На ещё дальше, известным урам. Ну, вези туда. Далековато, 3 дня ходу. 2 рубля будет стоить серебром. Я считал и шапки 2 рубля и сразу отдал рыбаку. чтобы убедить его в своей плодежеспособности. Плыли мы до позднего вечера, и когда уже на небе высыпали яркие звезды и стали не видны берега, рыбак отпустил фарус и на веслах медленно подошел к левому берегу. — На правом берегу земли черемисов, — пояснил он мне. Мы развели костер, рыбак достал из лодки несколько лет, боемных ещё утром до моего внезапного появления рыбин и сварил уху плохо что не было соли но пришлось и с этим смириться есть обоим хотелось и сильно у меня так маковой росинки с утра во рту не было мы съели варёных рыбин запили бульоном в животе разлилось приятное тепло веки потяжелели И я улегся возле костра спать. Проснулся от утреннего холода. Над рекой стоял туман, тянуло влагой. Я потянулся, зевнул и сел. Ни лодки, ни рыбака не было. Твою мать, сволочь! Мало того, что бросил, неизвестно где, так и все деньги, что были со мной несмотрительно оставлены в лодке, Увез в шапку с ними, я положил под сиденье. Ну что же, все придется начинать сначала. Жрать охота, денег нет, жилья нет, работы нет, оружия нет. Подвел я итог. Зато есть голова и руки, сам жив-здоров. Я умылся речной водой и направился вдоль берега по течению вниз. В одном повезло. Рыбак оставил меня на левом русском берегу. Вот скотина! И два рубля взял, чтобы до Мурова довезти, и оставшиеся деньги увез, чтобы к тебе ими подавиться. Вскоре показалась небольшая деревушка о трех избах. Я прошел мимо. Без еды пока идти можно, работы здесь не найду. Чего тогда время терять? Я шёл и шёл, и остановился передохнуть лишь в полдень. Часов у меня не было, но и без них было понятно: солнце стоит над головой, тени нет. Присев у дерева, я перевёл дух и через полчаса двинулся дальше. Вскоре вышел на грунтовую дорогу, что шла вдоль берега, шагать стало легче. Сзади меня послышался стук копыт и тарахтение колёс. Меня догонял небольшой обоз в четыре телеги. «Мужики, не подвезете?» «У хозяина, спроси. На последней телеге он». Я дождался на обочине, когда со мной поравнялась последняя телега и повторил свой вопрос. «Груза много, лошадям тяжело, иди с Богом». «А далеко ли до Мурома?» «Верст двести». Ничего себе ваяш намечается на неделю пешего хода. Обоз ушел вперед, я же подождал, когда сядет поднятая пыль, и пошел с недом. А часа через два наткнулся на тот же обоз, но уже разграбленный. Лошадей, как и груза на телегах, не было, Вокруг брошенных телег валялись трупы убитых обозников. Нужно сказать, чем мне повезло. Ехал бы с ними, вполне имел бы шанс лежать сейчас на земле с головой разбитой дубиной. Измученные голодом, эпидемией чумы, грабежом кремешников и отсутствием хозяев, кои в большинстве своём были боярами, И призваны были государь на левонскую войну крестьяне бросали свои скудные земли и шли кто в разбойники кто на другие земли в поисках лучшей доли почему-то в разбойники большинство